Глава 36. Как только закончилась битва, как только я прикончил последнего, меня тут же всего затрясло. Электрический разряд. Я даже не заметил, как на арену зашла группа бойцов, но этого не хватало, чтобы меня вырубить, только немного сковать. Меня всего трясло, но я все же смог развернуться лицом к тем, кто ударил в спину. Потом тут же второй удар током, меня начало трясти еще сильнее, и я упал на колени. А там и третий. От меня пошел дым, и я выключился. Пришел себя я снова в пыточный. На этот раз использовали очень мощный ток. Чего от меня пытались добиться, я так и не понял. Слух отбило самым первым. Он на какое-то мгновение восстановился, но потом снова пропал. Окунали в кислоту, снова травили, сплошной круговорот боли. Вновь в себя я пришел в новой комнате. Теперь напротив меня была решетка, напротив стояло несколько бойцов, вооруженных автоматами. Стоило мне зашевелиться, как они тут же прицелились в меня. Один что-то рявкнул, но я не понял. Я сидел, наверное, несколько суток. Еду теперь давали мне только через эту решетку. Она была, к слову, толстая. хорошо проваренная, но меня к ней даже близко не подпускали. Стоило мне приблизиться к ней хоть на шаг, как тут же в меня посылали очередь разрывных пуль. Один раз подконтрольное вещество снизилось практически до критического низкого уровня, было очень тяжело держать себя в руках. «Почему мне сменили камеру?» Я уже не понимал, сколько прошло суток, потому что меня еще несколько десятков раз посылали на пытки, вырубая работу чипу и моего регенерирующего вещества. «Недостоин той», — буркнул один из стрелков, прицелившись в меня. «И вообще заткнись, мусору слова не давали. Просто сиди тут, пока ты не понадобишься и к тебе не придут. Даже к нужнику не сходить».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 После этого мне как-то не хотелось общаться с моими охранниками. «Не особо приятно, когда голову простреливают насквозь. Причем реально насквозь. Вроде одна пуля, вроде разрывная, но с такого расстояния она просто пролетела сквозь мою голову и взорвалась, ударившись о стену позади меня. Больше я не произнес ни слова. Просто молча сидел и смотрел на происходящее. За временем следить не получалось». Временами меня травили и отправляли на очередные пытки. Это было невыносимо. Но я реально не мог ничего рассказать этим уродам. Память в такие моменты реально отшибала. По всей видимости, старик подстраховался и сделал какие-то нейрослепки, которые активизировались при той или иной ситуации. Как, например, пытки. Мозг или чипы понимали, что из меня сейчас будут пытаться вытащить информацию. Но слепок активировался и блокировал часть памяти. Неприятно осознавать, что воспоминания, в прямом смысле слова, исчезали. Но лучше так, чем никак. Подтверждаю. С тяжестью в голосе говорил во время последней пытки Хэндмейн. У него словно отбивает память. «С этим я ничего не смогу сделать. Вообще ничего. Тут не в чипе дело, а в его мозге». «Сколько бы мы ни пытались, человеческую природу нам не победить». «И что нам с ним делать?» — не скрывал свой голос Шримфол. «Стоял где-то по левую руку от меня. Видимо, ситуация настолько накалилась, что им было плевать на это. А система тут же записала голосовой слепок, чтобы была возможность определить эту тварь по голосу». «Кончать его!» Громыхнул своим голосом главный, который тоже не заморачивался о своем прикрытии. «Больше нет вариантов. Шримфол, твоё, чтоб его детище. Что ты думаешь?» «Только растворить в кислоте», — послышался шорох, словно он пожал плечами. «Это сейчас Хендмейн блокирует работу Чипа, но тот развивается, в него вложили программу обучения». «Сами замечали, каждый раз у нас есть всё меньше и меньше времени, чтобы работать с ним. Сегодня это всего пятнадцать минут. А Он уже лежит, слушает нас, внимательно слушает. Что, интересно, тварь такая?» «Успокойся», — уже более спокойно проговорил главный. «Твои нервные срывы явно нам не помогут. Этот урод хитрее лисы с земли. Он явно что-то задумал». И это я пролегата. Черт! Скоро сюда прибудет проверка. Нужно сворачивать все наши испытания. Сняли разрешение на проведение опытов, причем сняли так, что это выглядит так, словно и не разрешали. Это как? удивился профессор. Да вот так, крикнул главный. Нас почти признали террористами из-за того, что этот придурок пустил себе пулю в голову. У него были какие-то подвязки в правительстве. Не такие сильные, как у нас, но хватило. Понимаешь? Он начал нас зарывать. А если мы попросим тех, кто выше, это подставит нас еще под больший удар. Это подставит под удар тех, кто нас покрывает. И тогда будет такая задница, которую вы еще не видели. «И все тут уничтожат?» Немного растерялся старый программист. «Да, но не сейчас». Тяжело выдохнул главный. «У нас есть еще недели две перед тем, как все изменится. Пока есть время, далее нужно работать. А этот кусок дерьма нам точно не поможет. Пока в камеру его, а дальше я решу, что с ним можно будет сделать». Договорив, все трое покинули помещение. Только хендмен задержался на пару мгновений, посмотрел на меня, помотал головой и вышел. После него тут же зашли трое бойцов, снова меня ударили током, а потом я открыл глаза в своей ненавистной камере. Голова болела, но быстро проходила. Снова двое стояли напротив меня, готовые открыть огонь. Снова я лежал на каменной, в прямом смысле слова, койке. Я смотрел в потолок и не понимал ничего. «Что именно?» – задумал старик. «Как он это хочет реализовать?» «Знают ли те, кто работает на него, что у меня осталось всего две недели? Не хотелось бы утонуть в кислоте». Я поднялся, подобрал кусок мяса, лежавший на полу, явно уже несколько часов назад брошенный, и медленно поглотил его. Я научился это делать. Не хочется ощущать вкус гнили у себя во рту. Уж лучше так перерабатывать мясо, чем жрать гнильё, которое мне последнее время и кидали». «Вроде старикан застрелился сам, а виноватым выставляют меня. Было четко видно, что я не мог этого сделать. Я был прикован цепями к стене, а легат был в противоположной стороне комнаты, в своем кресле. Пистолет так и остался зажат в его руке, а запах пороха стоял достаточно сильный именно возле него, но все равно винили почти каждый раз во всем меня». что именно мое появление принесло множество проблем этим тварям. Как они скривились, когда я им сказал, что именно они меня и создали. Нужно было видеть их лица. И тогда пытки усилились в разы. Точнее, это были уже не пытки. Просто на мне вымещали злость. Я не знал, что мне именно надо сейчас делать. Чего ждать? Поглотив мясо, я уселся на свою койку и посмотрел по сторонам. Все было относительно спокойно. Да, камера меньше, не потренироваться, да и следят за мной постоянно. Ай, плевать. Если делать нечего, значит, пора ложиться спать. А раз чип может усыплять, то этой функцией и воспользуемся. Внимание! Внимание! Громкий женский голос доносился из динамика за пределами моей камеры. Периметр в секторе А. Дефис-21. Прорван инфицированными ксеноцитом млекопитающими. Внимание! Внимание! Объект подвергся нападению, организовать оборону, а также эвакуацию руководящего состава объекта. Проснулся я довольно резко, услышав первые слова, доносящиеся из динамика. Пока никаких признаков самого нападения я не ощущал, но нервозность охранника подсказывала, что сейчас что-то будет. И это что-то точно будет не самым приятным. Я пытался прийти в себя. Голова гудела, руки словно отекли. Что ни странно, спать на камне — такое себе занятие. Я проморгался и прислушался. По ту сторону стены кто-то шевелился. Было отчетливо слышен шорох. Я встал на ноги, размял их и прислушался еще раз. Да, там точно кто-то был. Что произошло? Подошел я к прутьям решетки камеры, напугав до ужаса стоящего по ту сторону спиной ко мне охранника. «Твою мать!» Заорал он, подскочив на месте, выставив мою сторону дула своего пистолета. «Нахера так пугать?» «Я не рассчитывал», — безразлично сказал я, после повторив свой вопрос. «Так что произошло?» «Что-что? Жопа!» — выразился он, разведя руки в противоположные стороны. «Вот настолько огромная жопа!» «А если конкретнее?» — приподнял я одну бровь, не особо понимая, про что он говорит. «Хотя, может, и понимаю, если эти млекопитающие те твари, что напали на мой родной город». «Нападение? Непонятно, что ли?» Раздражённо ответил охранник, после чего развернулся на топот ботинок, который доносился немного дальше по коридору. «Ты тут как хочешь, бессмертный, а мне моя жизнь дорога. Плевал я на оборону, побегу в восточную часть, подальше от тварей. Там эвакуируют, там безопасно. Всё, бывай!» После произнесённых слов охранник дал такого драпу, что там не то что искры должны лететь из-под его ног, Пламя должно оставаться на месте его следов. Но хватит шуток. Я оказался в западне, из которой не в состоянии сейчас выбраться. Попытавшись столкнуть дверь решетки, я понял, что сил у меня реально маловато для того, чтобы даже пытаться ее снести. Очень тут все ладно сделано. Три замка на разных уровнях, плюс еще по четыре штыря в пол и потолок. а также сплошная петля от самого низа двери до самого верха. По сути, мне сейчас стоит надеяться только на удачу и ждать. Если это был план старика, то мне захотелось оживить его и как следует врезать по морде. Но шансы были. Я все еще жив. Да, заперт. Но можно же что-то придумать? Однозначно. Но в любом случае, пока я могу только ожидать и думать. «Даже моя левая рука не поможет разорвать металл». «Чип!» По старой привычке я обратился к моему вечному спутнику в голос. «Включить принудительный режим ожидания. Вывод – появление агрессивно настроенного существа. Команда принята. Время до активации – 30 секунд. Рекомендовано занять горизонтальное положение, чтобы не вызвать дополнительных повреждений организма». Приняв снова то же положение, я морально готовился к тому, что меня просто никто не сможет найти. И я так пролежу целую вечность. На самом деле, была такая вероятность. Но если противников будет много, они точно попытаются что-то до да сделать. А сейчас снова спать.